Глава 23. Пол ночи Босх не спал. Смотрел то CNN, то Fox News, время от времени заходил на сайт Times, не видел ничего нового и закрывал браузер. Суточный цикл новостей как будто отменили, нигде не говорилось ни о причине, ни о других обстоятельствах смерти Венса. Никаких подробностей не было, разве что по телевизору время от времени показывали старые фотографии и крутили видеоролики с Венсом. Короче говоря, событие это освещалось весьма скудно. Часа в два ночи по CNN пустили интервью Венса в передаче Ларри Кинга, приуроченное к выходу книги. Босх посмотрел запись с интересом, отметив, что в те времена Венс был человеком энергичным и весьма обаятельным. Через какое-то время Босх уснул прямо в кожаном кресле перед телевизором, рядом со столиком, на котором стояли четыре пустые бутылки. Когда он проснулся, телевизор все еще был включен. Открыв глаза, Босх увидел на экране фургон Коронера. Тот выехал из ворот поместья Венса и свернул на Сан-Рафаэль. Затем оператор нацелил камеру на черные металлические ворота. Те закрывались. Временной метки на экране не было, но запись сделали в темное время суток. Венс, разумеется, был особо важной персоной, а посему... Коронерская служба забрала тело лишь ночью после тщательного расследования обстоятельств смерти. Должно быть, на месте присутствовали детективы из управления полиции Пасадены. В Лос-Анджелесе было 7 утра, а это значило, что СМИ Западного побережья уже знали о смерти Венса все, что только можно. По CNN показали финансового аналитика, тот говорил, что Вэнс владел контрольным пакетом акций компании, основанной его отцом, и строил предположение о том, что будет после его смерти. Он заявил, что о наследниках Вэнса ничего не известно, и имущество покойного будет распределено в соответствии с завещанием и добавил, что душеприказчик Венса, некий Сессил Добс, адвокат из Сенчери-Сити, пока что не выходил на связь, поскольку в Лос-Анджелесе раннее утро. Нужно было вставать и ехать в Сан-Фернандо, проверять новые сообщения по москиту. Бос осторожно встал, чувствуя, как вся его спина выражает решительный протест против ночевок в кресле и ушел в спальню, чтобы принять душ и привести себя в порядок перед рабочим днем. После душа он почувствовал прилив бодрости, хоть и знал, что это ненадолго. Оделся и понял, что страшно голоден. На кухне он сварил пол кофейника кофе, после чего принялся шарить по полкам в поисках чего-нибудь съестного. Когда дочь уехала на учебу, Боск перестал следить за запасами продуктов. Ему удалось найти лишь упаковку вафель Эгго. Та лежала в морозилке и была почти пуста. В отряде осталось лишь двое бойцов, и на обоих заметны были следы глубокого обморожения. Босг сунул их в тостер и решил надеяться на лучшее. Еще раз прошелся по шкафчикам, заглянул в холодильник, но не нашел ни сиропа, ни масла, ни даже арахисовой пасты. Выходит, ему предстояло сражаться с вафлями в одиночку. Он налил кофе в чашку, оставшуюся со времен его работы в убойном отделе УПЛА. На ней была надпись «Когда ваш день закончился...» Наш только начинается. Вафли без сиропа или других добавок оказались вполне транспортабельны. Босх унес их в гостиную и съел за разбором вчерашней почты. Дело не хитрое. В четырех из каждых пяти конвертов была реклама, и Босх даже не стал их открывать. Такие письма он складывал в стопку слева от себя, а остальные, заслуживающие внимания, отправлялись направо. Среди них были конверты, адресованные соседям и по ошибке угодившие в его почтовый ящик. Наконец он взял в руки пухлый желтый конверт формата А5. Внутри было что-то тяжелое. Адрес Босха был нацарапан дрожащей рукой, а обратного адреса не было. На письме стоял штамп почтового отделения Южной Пасадыны. Открыв конверт... Босх вытряхнул на стол золотую ручку и тут же узнал ее, хотя на этот раз она была закрыта колпачком. Это была ручка Уитни Венса. Кроме нее в конверте было два отдельно сложенных листка пищей бумаги, судя по светло-желтому цвету высочайшего качества. На первом было письмо, написанное Уитни Венсом от руки и адресованное Босху. Внизу шел печатный колонтитул с именем Венса и адресом на Сан-Рафаэль-Авеню. Письмо было датировано прошлой средой. Стало быть, Венс написал его на следующий день после встречи с Босхом. Детектив Босх. Если вы читаете эти строки, моя верная Ида сумела доставить вам этот конверт. Я доверяю ей уже много десятилетий. Теперь же я доверяю и вам. Познакомиться с вами было весьма приятно. Вы достойный человек, способный сделать верный выбор Под давлением любых обстоятельств я полагаюсь на вашу честность. Что бы со мной не случилось, я хочу, чтобы вы продолжали поиски. Если на свете существует мой наследник, я хочу, чтобы ему досталось все, что принадлежит мне. Найдите этого человека. Верю, что вам это по плечу. Старику важно знать, что в конце пути он исполнил свой долг. Берегите себя. Будьте бдительны и настойчивы. Уитни П. Венс 5 октября 2016 года. Дважды перечитав письмо, Босх развернул второй листок. Текст на нем был написан все тем же неровным, но разборчивым почерком. Завещание и последняя воля Уитни Венса 5 октября 2016 года. «Я, Уитни Венс, проживающий в городе Пасадена, округе Лос-Анджелес, штате Калифорния, пишу это завещание собственной рукой, чтобы распорядиться имуществом, оставшимся после моей смерти. В момент написания данного завещания я нахожусь в здравом уме, твердой памяти и ясном сознании, действую добровольно и понимаю значение собственных действий. Я не женат». «Данным завещанием я аннулирую все предшествующие завещания и добавление к ним, объявляя их недействительными и не имеющими законной силы. В настоящее время мною нанят частный детектив Иероним Босх. Ему поручено выявить и найти моего потомка и наследника, зачатого весной 1950 года, мною и Вибианой Дуарта и рожденного последний в должный срок». Мистер Босх обязан представить все необходимые генеалогические и научные доказательства родства, после чего наследник вступит в право владения моим имуществом. Назначаю Иеронима Босха моим единственным душеприказчиком и исполнителем данного завещания без каких-либо обязательств или дополнительных условий. Также мистер Босх погасит все мои долги, оставив себе разумную компенсацию за свои услуги. Эдди Таунс Форсайт, моей секретарше, подруге и наперснице в течение последних 35 лет, я завещаю, передаю и отписываю 10 миллионов долларов США, купе с благодарностью за дружеские советы и верную службу. Моему отпрыску, потомку и наследнику, последнему из рода Венс, я завещаю, передаю и отписываю в безусловное владение все остальное свое имущество целиком и полностью во всем его многообразии, включая банковские счета, акции, облигации, деловые предприятия, дома и прочую недвижимость, а также все мои личные вещи и движимое имущество. В отдельном порядке я завещаю моему наследнику золотую ручку, коей написано данное завещание». Ручка эта была сделана из золота, добытого моими предками и передавалась из поколения в поколение с назиданием хранить ее и передать своим потомкам. Данное завещание написано и подписано моей собственной рукой. Уитни П. Венс, 5 октября 2016 года, 11.30 по Тихоокеанскому времени. Сказать, что Босх был ошарашен, значит ничего не сказать. Он перечитал текст, но изумление его не уменьшилось. В руках у него был документ стоимостью в миллиарды долларов. Этот листок способен был изменить курс развития огромной корпорации и целой промышленной отрасли, не говоря уже о судьбе ничего не подозревающей женщины, рожденной 46 лет назад. Женщины, которая даже не помнила своего отца. Конечно, если она еще жива. И если Босх сумеет ее найти. Перечитав письмо в третий раз, он почувствовал, что слова Венса задели его за живое. Да, Босх будет настойчив и бдителен. Сложив оба документа, он убрал их назад в конверт, повертел в пальцах тяжелую ручку и отправил ее туда же. Босх понимал, что однажды ему предстоит доказать подлинность завещания. Он и без того усложнил ситуацию, когда вскрыл конверт и ознакомился с его содержимым. Босх отнес письмо на кухню, где спрятал его в большой пластиковый зип-пакет. Теперь нужно было обеспечить сохранность завещания. Ясно, что многим захочется уничтожить этот документ. После смерти Говарда Хьюза, к примеру, всплыло сразу несколько завещаний. Босх не помнил, какое из них признали истинным, но претендентов на его состояние оказалось немало. Так же, пожалуй, будет и в случае с Венсом. Нужно было сделать копии документов, а оригиналы и конверт отвести в банк и спрятать в депозитной ячейке. Вернувшись в гостиную, Босх выключил телевизор, чтобы тот не мешал звонку, после чего нажал кнопку быстрого набора, привязанную к номеру Микки Холлера. Единокровный брат Босха ответил после первого гудка. «Что стряслось, брателла?» «Скажи, я могу обращаться к тебе как к своему адвокату?» «Чего? А, ну да, конечно, можешь. Опять что-то натворил?» «Ха, сейчас ты сильно удивишься. Если стоишь, присядь». «Уже сижу на заднем сиденье Линкольна. Еду в гости к подружке Кларе Фольц. Холлер имел в виду, что направляется в суд Даунтауна. Официально тот назывался Центром уголовного правосудия имени Клары Шортридж-Фольц. «Ты в курсе, что умер Уитни Венс? спросил Босх. «Ага, слышал что-то по радио», — ответил Холлер. «Ну да, миллиардер сыграл в ящик. Мне-то какое дело?» «У меня в руках его завещание. Венс прислал его на мой домашний адрес. Здесь говорится, что я его душеприказчик» и я понятия не имею, что мне с этим делать. «Братик, ты прикалываешься?» «Нет, брат, не прикалываюсь». «Ты где сейчас?» «Дома». «Секундочку». Гарри услышал, как Холлер велел водителю свернуть в сторону Кауэнга-Пес к дому Босха, после чего спросил, «Из какого перепуга он прислал тебе завещание?» Босх вкратце рассказал ему про дело Вэнса и добавил, что именно по этой причине искал частную лабораторию для анализа ДНК. «Ну ладно, кто еще об этом знает?» – спросил Холлер. «Никто», – ответил Босх. «Хотя точно сказать не могу. Конверт принесли с почтой. Еще там записка. В ней сказано, что письмо должна была отправить секретарша Вэнса. Может, она и знала, что в конверте. Кстати, по завещанию ей полагается 10 миллионов». «Ну, это весомая причина устроить так, чтобы письмо пришло по адресу. Говоришь, принесли с почтой? Заказное? Ты за него расписывался?» «Нет, его бросили в почтовый ящик вместе с рекламой». «Рискованно. Но, пожалуй, это лучший способ доставить его и не засветиться. Отдать секретарше, чтобы отнесла на почту». «В общем, слушай. Сегодня моему клиенту предъявляют обвинение, и я должен присутствовать. Но найду себе замену». А ты сиди и не дергайся, скоро приеду. Помню, у тебя в машине был копировальный аппарат. Он все еще на месте? А как же? Отлично, нужно будет сделать копии. Однозначно. Ты хоть в курсе, как работать с завещаниями, Мик? Брат, ты же меня знаешь. Дай мне дело, без разницы какое, и я разберусь. Если чего-то не знаю, спрошу у того, кто знает. В общем, жди. Буду через полчаса, а то и раньше. Завершив звонок, Босх задумался, стоило ли подключать к делу адвоката на Линкольне. Может, он только что сделал большую ошибку? Однако в глубине души Гарри был уверен, даже если Холлеру не хватает опыта в работе с завещаниями, смекалки ему не занимать. К тому же он разбирался в юридических тонкостях, как никто другой. Босх видел его за работой и понимал, что в университете такому не научишься. Да, у него были глубокие пробелы в знаниях, но Холлер всякий раз умудрялся их заполнить. Подобно Давиду, он раз за разом побеждал Голиафа, в чьей роли выступал то всемогущий государственный аппарат, то корпорация стоимостью в миллиард долларов. К тому же Босх доверял Холлеру и не сомневался, что в случае чего брат его прикроет. Он все острее чувствовал, что события вот-вот примут крутой оборот, и поддержка со стороны Холлера будет, пожалуй, самым ценным его активом. Взглянув на часы, он увидел, что уже девять, должно быть, Белла Лордес уже в участке. Гарри позвонил ей, но она не ответила, наверное, уже начала разбирать стопку записок на столе и разговаривала с кем-то по городской линии. Босх начал набирать СМС-ку с просьбой перезвонить, но увидел на экране значок входящего вызова, Лордес его опередила. «Доброе утро», — сказал Босх. «Доброе утро», — ответила Лордес. «Ты где?» «Все еще дома, сегодня тебе придется поработать в одиночку». Белла с Астоном поинтересовалась, почему. «Я веду одно частное дело, и в нем появились новые подробности», — объяснил Борсх. «Отложить не получится». «Ты про те свидетельства о рождении?» — спросила она. «Откуда...» — он вспомнил, что Лурдес видела пачку распечаток на столе. «Ладно, проехали, главное, никому ни слова. Через пару дней объявлюсь». «Через пару дней», — воскликнула Лордес. «Гарри, ты же помнишь пословицу «куй железо, пока горячо». «Москит засветился впервые за восемь месяцев. У нас есть маска. Лед тронулся, и без тебя здесь как без рук». «Знаю, знаю, но поделать ничего не могу. Нужно съездить в Сан-Диего». «Гарри, ты смерти моей хочешь? Что у тебя за расследование?» «Пока не могу сказать. Как только смогу, скажу». «Бальзам на душу. Ну да, конечно, дело неотложное». Не то, что москит, который бегает по городу и насилует юных мексиканок. Ничего подобного. К тому же мы оба знаем, что москит сейчас нигде не бегает. Он затаился, чтобы не привлекать внимания. Может, уже свалил из Сан-Фернандо. Если так, нам все равно ничего не светит. Ну ладно, скажу Кэпу, он, наверное, порадуется. Ему совсем не нужно, чтобы дело раскрыл ты. Вот и умница. Нет, это ты у нас умница. Взял и все бросил. «Ничего я не бросил. Скоро закончу со своими делами. Только и осталось, что одна поездка. Кстати, сегодня я хотел кое-что сделать, но вместо меня это сделаешь ты». «Поясни?» «Та женщина, что звонила по поводу парня в маске, сказала, что по пути он проверял дверцы автомобилей». «И?» «И это значит, что-то у него пошло не так?» «Конечно, Беатрис врезала ему швабры по роже». «Что-то еще?» Он лишился своей тачки. То есть ты думаешь, что он приехал на место с водителем? Подозреваемых двое или больше? Разные маски, разные насильники, но действуют сообщаты об этом? Нет, образцы ДНК оставил один человек. Точно, я и забыла. Значит, ты считаешь, что насильника поджидал водитель? Я думал на эту тему, но такая версия мне не нравится. Серийные насильники, как правило, действуют в одиночку, бывают исключения, но крайне редко. Если смотреть в процентном соотношении, число таких случаев стремится к нулю. Поняла, и что с того? Тебе нужно еще раз обыскать дом, Беатрис. В участке есть металлоискатель? Металлоискатель? Зачем? Чтобы проверить задний двор, то место, куда выпрыгнул москит, не исключено, что он потерял ключи от машины под окном виноградные лозы, а под ними густая трава. «Да, я видела». Москит был в панике, оглушенный, выронил нож, выпрыгнул в окно, упал на землю, ключи могли выпасть из кармана. И что ему делать? Не шарить же по кустам. Ему нужно было уматывать, да побыстрее, вот он и убежал. «Если ты прав, то с большой натяжкой». «Может и так, но у москита всегда есть план» и вдруг он бежит по улице и проверяет дверцы автомобиля, видимо, хочет угнать машину. «Похоже на то», — согласилась Лурдес. «В любом случае, чем тебе еще заниматься? Весь день сидеть на телефоне?» «Гарри, я помню, что ты всегда был против этой идеи с горячей линией, но спору нет, мысль интересная. В департаменте общественных работ, по-моему, был металлоискатель, чтобы искать трубы, кабели и все такое. Мы его как-то одалживали». Нашли пистолет. Стрелок сунул его в целлофановый пакет и прикопал во дворе. В итоге сел за ограбление и убийство. Если Док Вейлер на месте, он не откажет, при условии, что у него хорошее настроение. Значит, бери в руки металлоискатель и обшаривай землю под окном. Его не берут в руки, усмехнулась Лурдас. Он на колесиках, как газонокосилка. Тогда захвати с собой систу. Пусть вернет себе доброе имя. А он чем тебе не угодил? Видишь ли, он работает спустя рукава. Ему поручили охранять место преступления, а он вместо этого игрался с телефоном. Типа не мое дело, горя но синим пламенем. И с обыском он не особенно напрягался. Ну, это между нами. Хорошо, хоть не порезался, когда нашел нож. Ну, не нам его судить. Знаешь, что мы говорили про таких парней в старые времена? Дай ему расческу в собственных усах в шее не найдет. «Хватит на него наезжать!» Но я видел все своими глазами. Хорошо, что работаю не с ним, а с тобой!» Лорда смолчала. Босх знал, что она улыбается. «Думаю, где-то в твоих словах скрыт комплимент», наконец сказала она. «От великого сыщика Гарри Босха. Ладно, задача ясна, буду держать тебя в курсе. И помни, если что-нибудь найдешь с тебя пиво, спроси у Систо, не было ли в пятницу угонов во второй зоне неподалеку от Маклей-стрит? Может, москит нашел там незапертую машину? — У тебя сегодня идеи хоть отбавляй. — Точно, — сказал Босх. — Потому-то я и заколачиваю такие бабки. И только благодаря звонку на горячую линию. А кто-то, помню, клялся и божился, что это пустая трата времени. — Ну, что тут сказать. Признаю, был неправ. — А я тебе говорила. — Ладно, Белла, мне пора. Береги себя. И ты тоже, каким бы суперсекретным делом не занимался. Вас понял. И они завершили разговор».